сонет 26 Мой властелин твоё очарование меня к тебе навеки приковало Примишь моё горячее послание, в нём чти не ум а преданность вассала она безмерна Ум же мой, о мне страшно что не хватит слов излиться О если бы в твоих глазах я мог любовью согретый обновиться О если бы любовная звезда могла мне дать другое освещение и окрылила робкие уста Чтоб заслужить твое благоволениее тогда бы смел я петь любовь мою Теперь же в страх. И я ее таю.